«Мама!» — позвал Венька, и она, к моему облегчению, появилась из кухни. Окинула нас неприязненным взглядом, подошла к сыну и обняла его. «Что вам надо от моего ребенка? гневно спросила у нас. «Мы пытаемся вас спасти», — ответил Вадим. По дороге я коротко объяснила, как все обстоит. Хоть дело это и неблагодарное. «Спасти?» — нахмурилась Софья. «От кого?» От маньяка, пожал плечами воин, точно стыдясь, что ему пришлось употребить данное слово. «Расскажи матери, что ты видел?» Рассказ произвел на Софью ошеломляющее впечатление. «Если и были у меня сомнения в ее непричастности к милым развлечениям Ивлева, то они мгновенно исчезли». «Господи, почему ты молчал?» — пробормотала она, опускаясь в кресло. «Вы знаете, почему?» «Боялся, что стараниями Ивлева вы окажетесь в тюрьме». «Ты им рассказал?» — спросила она, глядя на сына, в голосе не намека на злость или досаду. «Вы забываете, что имеете дело с сыщиками», — усмехнулся Вадим. «В вашем случае их было даже слишком много. Сын хотел вас спасти, и господин Пырьев оказался в яме. Беда в том, что яма та самая, и Ивлев теперь знает, кто его выследил». «Нет», — неуверенно возразила женщина. «Он хотел нам помочь». «Инсценировав отъезд Пырьева?» Женщина молча кивнула. «Пырьев не ночевал в гостинице, а Веня пришел домой в половине второго ночи и зачем-то брал тачку. Я... я не знала, что делать, и позвонила Ивлеву. Кому еще я могла обратиться?» Он пришел и сразу сказал, «Надо все представить так, будто Пырьев уехал». Чтобы мы остались ни при чем, если с ним что-то случится. Документы пырьева мы нашли в номере. Я заказала билет на поезд. Ивлев обещал, что найдет машину, подъедет гостиница рано утром, чтобы соседи обратили внимание, а потом сядет на поезд, но никуда не поедет. Вещи пырьева вы, надо полагать, сожгли. А если бы он вернулся, спросила я. Софья покачала головой. Я знала, что не вернется. «Чувствовала. Даже ваш сын понял. Пока Ивлев на свободе, вы в большой опасности. Мой сын просто его не взлюбил. Так иногда случается и...» «Вы не поняли?» — перебила я. Ивлев держал в яме девушку. Ваш сын это видел. Почти уверена, Ивлев причастен к гибели еще одной женщины. Дочери Зиновьева. Софья испуганно вскинула голову. Я спросила. «Вы помогли ему избавиться от старика?» Ответа мне не требовалось. Точнее, я знала ответ раньше, чем она успела что-то произнести. Как он объяснил эту странную просьбу? Он сказал, «Это шутка. Старик ужасно высокомерный. Он хотел его напугать, чтобы не лез со своими нравоучениями. Не знаю, почему я согласилась». «Знаете», — возразил Вадим, — «догадывались». «Ивлеву известно, что стало с вашим мужем. Вот и боялись отказать». «Вы хотели, чтобы Зиновьев принял вас за свою дочь?» «Говорю же, это просто была шутка. Ивлев принес маску, жуткую. Даже надевать ее было страшно». Старик подошел к окну и... «Господи, я не хотела этого». «Ивлев велел мне уйти, а сам отправился в дом к Зиновьеву. Сказал, посмотрит, как там старик». «Если что, вызовет скорую». «Утром я узнала». «Старика нашли мертвым. Пришел Ивлев, выглядел совершенно несчастным. Сказал, что представить себе не мог. «Что, не хотел?» «Разумеется», — усмехнулся Вадим. «Он не хотел, вы не хотели. Зато теперь были с ним повязаны. Ваша история вызывает сочувствие. Вы пытались спасти сына. Сын пытался спасти вас. Благородно, слов нет» но на вашей совести два трупа и одно покушение на убийство. Это я еще до грехов Ивлева не дошел. Я малость подустал от всего этого, поэтому буду краток. Либо вы сами отправляетесь в полицию, либо сделать это придется мне». «В последнем случае велика вероятность, что вы и ваш сын лишитесь головы. Ивлеву нафиг не нужны свидетели, а времени у него будет достаточно» учитывая некоторую неповоротливость нашего правосудия. Мне, в общем-то, все равно. Как погиб Зиновьев, мы знаем, а значит, свои денежки я получу. У вас ровно десять минут на раздумье». Ей потребовалось немного больше времени, и все же Софья решительно поднялась и сказала. «Поехали». «Мама!» — Венька вскочил и бросился к ней. «Ничего, сынок», — обнимая его, прошептала она. «Всё будет хорошо». Мы направлялись к машине, когда я сказала, «Я с вами не поеду». «Почему?» — удивился Вадим. «Не вижу смысла. Лучше пока займусь отчетом». «Заняться им ты можешь и дома», — проворчал Вадим. «Поезжай с Димкой, а я останусь. Присмотрю за Он уехал, услышав его слова, сказала Софья. «Еще вчера». «Сказал, у него какие-то дела». И все-таки лучше, если у Софьи будет надежная охрана, заметила я. Подготовлю отчет и позвоню Вике. Она наверняка захочет приехать. Вадим кивнул. Они сели в машину, я подождала, когда Джип отъедет, и отправилась в дом Зиновьева. Шла по залитым солнцем улицам и удивлялась в тишине в поселке. Казалось, его сонного оцепенения ничто не нарушает. Просто люди еще не знают о том, что здесь произошло. Несчастный случай с Пырьевым, возможно, насторожил, но вряд ли напугал. Им еще предстоит открыть для себя правду. Правда, которую теперь знала я, оставляла тяжелый осадок. Мне было жаль Софью и жаль ее сына. Собственно, это и явилось причиной, по которой я осталась здесь. Я боялась, что по дороге передумаю и скажу им «Уезжайте», наплевав на закон, справедливости и все прочее. Им придется жить в страхе всю свою жизнь, но они будут вместе. Однако без показаний Вениамина к Ивлеву не подобраться. Ему и сейчас мало что можно предъявить. А такого, как он, оставлять на свободе нельзя. Нелегкий выбор, который иногда приходится делать. Войдя в дом, я отправилась в кухню, приготовила кофе, успела сделать пару глотков, когда почувствовала в доме присутствие постороннего он двигался очень тихо, но я знала он совсем рядом я открыла ящик стола достала нож и положила под полотенце. ничего другого я все равно не успею мобильный в сумке ее я оставила в холле домашний телефон в гостиной. я сделала еще глоток и повернулась ивлев как раз входил в кухню. добрый день сказал улыбаясь. Входная дверь была открыта. Вообще-то, я заперла ее. Серьезно? У такой молодой девушки и такая плохая память. Девичья, усмехнулась я, продолжая стоять на месте. Страха, как ни странно, не было, но я отлично понимала, чем рискую. Хотел узнать, куда эта Софья отправилась с вашими друзьями. К следователю. А, протянул Ивлев. Хочет в грехах покаяться. Неужто совесть замучила? Вам бы тоже не мешало. Покаяться, я имею в виду. Мне, вроде бы удивился он, в чем? Она сказала вам, что я помог ей инсценировать отъезд Пырьева? Да, я ей помог. Чего не сделает влюбленный мужчина для своей женщины? Но это еще надо доказать. Пырьева едва не убил этот паршивец. Венька. Впрочем, чего ждать от этой семейки? Слышали пословицу «От осинки не родятся апельсинки». Софья убила своего мужа, а Пырьев это подозревал, точнее, был в этом уверен. Ее разоблачение стало вопросом времени. «А Зиновьева вы зачем убили?» — спросила я. «Убили? Насколько я помню, он мирно скончался в своем доме. Ни о каком убийстве я не слышал». Почему он начал вас подозревать? В чем? притворно удивился Ивлев. — В исчезновении своей дочери. ее вы тоже в яме держали? — Ах, вот как! — протянул Ивлев. — Интересная фантазия. Любитель ям у нас Вениамин. Это он Пырьева туда определил. Вы не ответили на вопрос, почему Зиновьев вас заподозрил? — Через столько лет. «Досадное стечение обстоятельств», Помолчав немного, насмешливо сказал он «Он видел машину, которую вы использовали для похищения девушек Сколько их было? Девушек, я имею в виду Сколько бы ни было, вздохнул он А сегодня к ним прибавится еще одна Он сделал едва заметный шаг, глядя мне в глаза И продолжая говорить «Насчет машины вы правы, он ее видел» А потом увидел меня. Это явилось неожиданностью, и, наверное, я вел себя неправильно. Чем мы возбудили его подозрения. Он вспомнил, что похожая машина была здесь в ночь, когда исчезла Нина. Странно, что вы не избавились от машины. Не так-то просто заполучить новую, с которой тебя ничего не связывает. Он приготовился. Я это чувствовала. И приготовилась сама». Рука моя лежала на столешнице совсем рядом с полотенцем. «Что это у вас там?» — спросил Ивлев, кивнув на полотенце. «Надеетесь со мной справиться?» «Вот сейчас», — подумала я, и тут вдруг услышала. «Кажется, я опять помешал!» Ивлев вздрогнул и повернулся. Он не мог взять в толк, откуда здесь Бергман и кто он такой. «Ты как раз вовремя», — сказала я, — шагнула к Ивлеву и ударила его коленом в пах. Этого он точно не ожидал. А я ударила его второй раз, теперь в голову. Он повалился на пол, пробормотав сквозь зубы. «Сука!» «Точно», — кивнула я. «Знаешь, я этим горжусь», — и ударила его в третий раз. «Он того не стоит», — сказал Бергман, подходя ближе. Достал из кармана джинсов наручники, — и защелкнул их на руках Ивлева. «В полицию я уже позвонил».